Я так и подскочил «Золотое яблоко», что вы о нем знаете, что это за клуб. Это закрытый клуб для привилегированного круга лиц, мистер Слейден. Его содержит Гамильтон Ройс, весьма и весьма продувной делец. Мне приходилось заниматься им в то время, когда я еще был в седле. Ройс начал карточным шулером, трудился на трансатлантических лайнерах, Затем он перешел к каферам с акциями. Из Майами он удрал как раз, когда к нему начала присматриваться полиция. Деньги свои он перевел сюда и поселился здесь. В Золотом Яблоке есть два больших зала для азартных игр. Я знаю наверняка, в них по меньшей мере две рулетки, установлены незаконным путем. Без членского билета к клубу даже и близко не подпускают. Между прочим, комиссар Дунан является одним из первых пожизненных его членов. Я слышал, что вступительные и членские взносы за него платил клуб. К клубу принадлежит 500 человек, и все занимают видное положение. Доход у каждого не меньше, чем шестизначный, весьма достойное место. Вероятно, вероятно. А вы не думаете, что я смог бы войти в число членов? Вам легче стать президентом, мистер Слейден, рассмеялся Брэдли. Уверяю вас, много-много легче. Тогда мне остается скрыть свои переживания по этому поводу замужественной улыбкой. Вы не знаете Ленокса Хартли? Говорит вам что-нибудь эта фамилия? Вроде Нет. «Это тот самый малый, который утверждает, что опознал фотографию Бенсон?» «Да-да, он самый. К нему-то я и собираюсь зайти для начала. Послушайтесь моего совета. Поторапливайтесь не спеша», сказал серьезным тоном Брэдли. «Особенно беспокоиться о местных полицейских не следует». Я имею в виду патрульных. Конечно, они при случае всегда готовы урвать лишний доллар. Они стригут штрафы с ходу и делают это весьма энергично. Платите и не вступайте в привыкание и все будет хорошо. Но берегите любых столкновений с парнями в штатском. Это ребята суровые. И поверьте мне, когда я говорю «суровые», Я именно это и имею в виду. Когда я еще служил, капитан Маттис был у меня лейтенантом. Мне пришлось хлебнуть с ним горе в управлении полицией, и мне жаль, что я не сумел тогда от него отделаться. Он не просто плохой полицейский, это... это зверь. Его лейтенант Джо Карсон тоже не хлеб с вареньем, Но чудовищнее всех сержант Карл Ласситер. Если вы с ним столкнетесь, лучший для вас выход — удирать из города как можно скорее. Я нисколько не преувеличиваю, мистер Слейден. У нас работал частный детектив из Велдена. Я слышал о нем от Крида. Так вот это дело рук Ласситера так что растерегайтесь. Во мне опять стало нарастать ноющее чувство тревоги. Я пожарел, что рядом нет Берни. Выслушав Брэдли, он настолько перепугался бы, что на его фоне я почувствовал бы себя храбрецом. Я не буду чрезмерно усердствовать. Спасибо за совет». Мне нужно подыскать удобную и не слишком дорогую гостиницу. Вы не могли бы что-нибудь порекомендовать? Ну, попробуйте достать номер в отеле «Приморский» на Пальм-Авеню. Там о вас позаботятся и не ограбят. И послушайтесь еще моего совета. Никто не должен знать о нашей встрече. Там по сети я не пользуюсь популярностью как, впрочем, и любой посещающий меня приезжий. Благодарю.